31 первая утренняя смена. Так что нам светит? Завтра, в виду множества звезд, усеявших небо над нами мерцающим месивом, Брауксель вместе с утренней сменой уйдет под землю, и там, в архиве, на глубине 850 метров, когда-то в этой штольне хранились заряды взрывников, завершит свой труд, ибо главное в работе летописца — не терять голову. Первая неделя каникул в Заскошинской лесной школе с яростными сражениями в лапту, прогулками с и весьма снисходительными уроками в воспоминаниях Браукселя уже подходит к концу. Планомерный расход лягушек и нерегулярное, ибо зависимое от погоды заглатывание тритонних хвостов, с одной стороны, вечерние сборы с пением у костра, спина мерзнет, лицо горит, с другой. Кто-то разодрал коленку. У двоих горло заболело. Сперва у малыша пропста вскочил ячмень на глазу, потом ячмень вскочил у Йохина Витульски. Пропала авторучка, то ли украли, то ли Хорст Белау. Сам ее потерял. Долгое разбирательство. Бобби Эллерсу, отличному метчику в лапте, приходится раньше срока уезжать домой в Квадшин. У него серьезно заболела мама. В то время как один из братьев Дик, тот, что в интернате постоянно мочился в постель, здесь, в заскошении, торжественно предъявляет сухие простыни, его брат, прежде из сухих, начинает регулярно орошать не только кровать ночью, но и кушетку на веранде в мертвый час. Чуткий, в полглаза, послеобеденный сон. Сквозь полудрему, непривычно тихое без игроков, зеленеет поле для лопты У Амзеля во сне выступили на лбу крупные жемчужины пота. Медленным взглядом буйволенка ощупывает Вальтер Матерн далекую сетчатую изгородь и лес, стоящий за нею стеной. Ничего. У кого терпения хватит, тот увидит, как вырастают холмы на игровом поле. Кроты ведь работают без обеда. На обед был горох с салом, почему-то всегда слегка подгорелый. На ужин вроде бы обещали жареные лисички, а потом манный пудинг с черничным соусом. Но дадут совсем другое. А после ужина все сядут писать домой открытки. Никакого костра сегодня. Кто-то играет в «Братец не сердись», кто-то в или решку». В столовой сухой деловитый перестук настольного тенниса тщетно пытается заглушить рокот ночного черного леса. В своем кабинете старший преподаватель Брунис, досасывая мятный леденец, разбирает коллекционную добычу сегодняшнего дня. Здешние места богаты биотитом и мусковитом. Они замечательно друг о дружку трутся. Слюда искрится, а гнейсы хрустят. Когда Вальтер Матерн скрижещет зубами, никакая слюда не искрится. Он сидит на краю черного ночного поля, на бетонном валике, бедного водой, но богатой живностью лягушатника. Рядом с ним Амзель. «Нов в усел немед, а как?» Вальтер Матерну ставился в близкую, все ближе подступающую стену заскошенского бора. Амзель потирает места, по которым сегодня прошелся мяч. «Так за каким точно кустом?» «А смеется совсем не слышно?» «Правда, что ли, узелок?» «Правда, что ли, бедан денгеро нет это не слюда». Это зубы Вальтера Матерна слева направо. Ему отвечают одышливые жабы. Кряхтит и постанывает лес со всеми своими птицами. И не течет, не впадает в море висла.